Весной в Иудее Эти далекие дни в Иудеи, сделавшие меня на всю жизнь хромым, калекой, были в самую счастливую пору моей молодости. Говорил высокий, стройный человек, желтоватый лицом, с карими, блестящими глазами и короткими, мелко курчавыми серебряными волосами, ходивший всегда с костылем по причине не сгибавшейся в колене левой ноги. Я участвовал тогда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 Горлица слышен, виноградные лозы, расцветая, издают благоухание. Там, на этом древнем пути к Ерихону, в каменистой иудейской пустыне, все, как всегда, было мертво, дико, голо, слепило зноем и песками. Но и там, в те светоносные весенние дни, все казалось мне бесконечно радостным, счастливым. В первый раз был я тогда на востоке, совершенно новый мир видел перед собой.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 Кубовая рубахи до колен, ватная куртка, а сверху аба, то есть очень длинные, тяжелые, широкоплечьи хламида, из пегой шерсти, полосатый в два цвета, черного и белого. На голове кефии, желтый с красными полосами платок, распущенный по плечам, висящий вдоль щек и в два раза захваченный на макушке тоже пегин двухцветным шерстяным жгутом. Все это составляло полную противоположность женской одежде. У женщин... На голову накинуты кубовые платки. Лица открыты, на теле одна длинная кубовая рубаха с острыми, падающими чуть не до земли, рукавами. Мужчины обуты в грубые башмаки, подбитые железками. Женщины ходят боссами, и у всех ступни чудесные, подвижные и от загара уж совсем как уголь. Мужчины курят трубки, женщины тоже. Когда я во второй раз без проводника приехал в стоянку, меня приняли уже как друга. Шатер Аида был...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 кукурузные лепешки, вареное пшено с козьим молоком. Но непременное угощение гостя, харуф, баран, которого жарят в ямке, вырытой в песке, наваливая на него пласты тлеющего кизика. После барана угощают кофеем, но всегда без сахара. И вот, Все сидели и угощались, как ни в чем не бывало, хотя в тени войлочного шатра стоял адский горячая духота, и смотреть его широко раскрытый полы было просто страшно. Пески вдали так сверкали, что, казалось, на глазах плавились. Шейх за каждым словом говорил мне. Аваджа, господин, а я ему. Почтейнейший шейх Бедови, то есть сын пустыни, бедуин. Кстати, знаете ли вы, как по-арабски называется Иордан? Очень просто».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 Дивлюсь и тому, откуда он мог знать, что это я покупал козий сыр у нее. 1946 год